Глава 16. Утро воскресенья началось, как обычно, с чашки кофе и бутербродов, съеденных Сергеем исключительно ради того, чтобы не чувствовать голода во время тренировки. Затем он слетел вниз и выбежал на улицу. Мороз в 2-3 градуса его не испугал. Он кинул взгляд на такое же, как вчера, унылое свинцово-серое небо без всяких признаков солнца и побежал за кайши. Бежать по снегу было не так уж легко. Даже если ты бежишь вторым, а не первым, как Кайши удавалось не сбиться с ритма и не устать, Сергей понимал с трудом. Они сделали 3 полных круга вокруг дома, протоптав хорошо заметную тропинку в снегу, после чего отправились на тренировочную площадку на заднем дворе. Площадка оказалась хорошенько очищена от снега, чему Сергей очень порадовался. Они отзанимались практически час без перерыва, когда Кайши наконец сказала, что можно отдохнуть. Чтобы не замёрзнуть, Сергей медленно пробежался вдоль задней части дома и, добежав до угла, заметил, что у подножья холма, не судярства пара БГСов в защитно-белом камуфляже. Странно было то, что это были тяжёлые штурмовые модели класса, а, которых не было в Авангаре. Присмотревшись, Сергей понял, что компоновка у них явно российская, и это удивило его ещё больше, потому что в Авангаре по месту стояли только немецкие модели. Решив разобраться с этой загадкой после тренировки, Сергей пробежался обратно до противоположного угла дома, и каково же было его удивление, когда он заметил с другой стороны ещё одну пару тяжёлых штурмовых БГСов, но только уже явно сканских. Картинка в его голове начала складываться во что-то вполне конкретное. К сожалению, его размышления были прерваны грубым окликом Кайши, решивший, что пора заканчивать с отдыхом. После таких интенсивных занятий завтрак превращается в особое удовольствие. думал Сергей, входя в большую столовую. За столом оказалось многолюдно. К его удивлению, кроме его невесты Кайши, там сидели не только Лида, Настя и Сэм, появление которых было вполне ожидаемо, но также и шестеро незнакомых ему псимагов. Три молодых девушки лет восемнадцати на вид, молодой парень примерно того же возраста, а также две молодые женщины постарше. «Здравствуй, братец! Заставляешь себя ждать, как настоящий князь!» Весело поприветствовала его сестра. Заставлять тебя ждать это особое искусство, которым увы овладеть не так уж просто, глубокомысленно произнесла Элири, глядя в свою пустую тарелку. Сергей слегка смутился и сказал: "Простите за задержку, пришлось принять душ после тренировки", пояснил он. "Если задерживаешься, то лучше не извиняться и не объяснять, почему так получилось, а сделать вид, что так и было задумано", мысленно пояснила ему Элири. Как хозяин дома, ты в своём праве. Спасибо, буду знать, ответил ей Сергей. А теперь прикажи подавать к столу. Мы уже все ужасно проголодались, добавила она, посмотрев на него и улыбнувшись. Сергей оглянулся по сторонам, нашёл глазами стоящего у дверей мажордома и, чуть помедлив, утвердительно ему кивнул. Мажордом поклонился и громко произнёс: "Его Светлость, князь Михайлов изволит подать к столу". Тут же из двери, ведущей на кухню, Выбежали служанки и стали ставить на стол блюда с едой. Следующие минут 10 за столом слышался только звон столовых приборов о тарелки. Затем гости, утолив первый голод, завели между собой светскую беседу. Три девушки, сидящие слева со стороны милой Насти и Лиды, говорили на чистом русском языке, в то время как у сидящих напротив них двух девушек и парня в произношении чувствовался лёгкий скандский акцент. "Прости, Сергей", вдруг громко сказал Сэм, привлекая его внимание. «Я не представил тебе своих подчиненных». Далее Сэм стал поименно называть присутствующих капитану Скандской службы охраны баронессу Гунилу Фридрихсон, лейтенанту Анну Карлсон и лейтенанта Андерса Хельстрюма. Спохватившись, то же самое сделала и Лидия, представив ему трех своих подчиненных в аналогичных чинах капитану Ангелину Лопатину и лейтенант Милославу Тихомирову и Ирину Васильеву. Все представленные проговорили дежурные фразы о том, что им очень приятно познакомиться с его светлостью лично, и продолжили есть, как ни в чём не бывало, однако стараясь не встречаться с Сергеем глазами. "Прости", протелепотировала ему мило. "Эта бабушка настояла на охране. Она сказала, что за пределами академии одной Лидии будет мало, и прислала целое отделение. Я так понимаю, что у Илли те же самые причины?" спросил Сергей чисто для проформы и получив утвердительный ответ, Сосредоточился на содержимом своей тарелки. После завтрака Сергей остался наедине со своими невестами. Так ты всё-таки решил остаться здесь, да? безобдедников спросила его Мила. Да, твёрдо ответил Сергей. Я всё обдумал и решил, что мне нужно постараться помочь этим людям. Ха, и что ты можешь для них сделать? спросила его Илли. Пока не знаю, но постараюсь выяснить в самое ближайшее время. Ну почему ты нас никогда не слушаешь? С горячностью воскликнула Мила: "Но ну зачем тебе эти проблемы? Лучше бы ты об учёбе подумал". "С учёбой у меня вроде и так неплохо", ответил Сергей с некоторым нажимом. "А эти люди нуждаются в нашей помощи прямо сейчас. Разве вы не почувствовали волны безнадёжности и апатии, исходящей от города? А сейчас там постепенно стала теплица Надежда". "Всего лишь теплица", холодно проговорила Иллиди. Она погаснет так же быстро, как и появилась. Этому месту уже ничем не помочь. Поверь мне, я это вижу. Или, пожалуйста, я не могу бросить тех, кто в меня поверил. Понимаешь, не могу. Если я брошу их, так же как и все остальные, они больше уже никому никогда не поверят. Я чувствую это. Да зачем? Зачем тебе это нужно? воскликнула вдруг Или с каким-то жаром и болью. Ну что тебе до них? Они всего лишь простолюдины. Ты для меня гораздо важнее, чем благополучие их всех. Давай уедем прямо сейчас. Нет, прости, грустно ответил Сергей. Я уже дал слово. И что же я тогда буду за князь, если его нарушу? Какое слово? Кому? тут же спросила Мила. Одному человеку в городе. Неважно, кому именно. Я просто хочу попытаться. Если не хотите мне помочь, то хотя бы просто не мешайте. Простите, у меня скоро опять начнётся тренировка, а мне ещё нужно успеть кое с кем поговорить. Быстро добавил он и вышел. В голове его билась только одна мысль: "Но почему они меня не понимают?" Пройдя по комнатам, Сергей нашёл мажордома и осведомился, справится ли нынешний штат слуг со своими обязанностями, учитывая новое количество гостей. Игнацию опустил глаза и ответил, что его подчинённые вполне справляются, но в принципе было бы неплохо нанять ещё пару поваров на кухню и увеличить количество служанок вдвое на случай, если хозяин захочет устроить большой приём. Сергей кивнул, и дал добро на увеличение штата прислуги. После этого он спросил: "Нельзя ли нанять также и несколько новых охранников?" Но мажордом ответил, что мало что смыслит в подобных вещах, и тут же добавил, что узная всё это у леди Урсулы, Сергей подумал и сказал, что сам с ней поговорит, после чего позволил мажордому удалиться. Леди Урсуле было за 40, но она была жилистая и подтянутая и поддерживала себя в хорошей форме. Сергей решил, что её военный опыт будет для него как нельзя кстати. Сам он не очень-то разбирался во всяких военных хитростях, ведь его военное образование ограничивалось всего несколькими месяцами в Одинцовке. Спустившись к командный центр, Сергей обнаружил там одну из кандак, которая мило беседовала с Урсулой о всякой ерунде. Увидев Сергея, девушка сказала, что у неё дела и вышли. Сергей же сел на её место, поздоровался и спросил: "Леди Урсула, «Что вы думаете о сложившейся ситуации?» «Вы говорите о появлении двух отделений охраны ваших невест, ваша светлость?» «Да, именно об этом», — ответил он, утвердительно кивнув. Леди Урсула улыбнулась, чуть наморщила лоб, так что по ее лбу пробежали морщины, и проговорила. «Да, нам с ними не тягаться по боевой мощи и подготовке. Они настоящие профи». «Леди Урсула», — начал Сергей без обедняков. «Мне не хочется это говорить», — Но мне кажется, я теряю контроль над ситуацией. Конечно, мило илли, мои невесты, но всё же вам это не нравится, да? Да. Ну, что ж, задумчиво проговорила, пожелая псимагиня. У нас сейчас 10 средних и 5 лёгких разведывательных БГС класса Б в авангарде, а водителей всего четверо. Если увеличить штат до 15 человек, а также нанять ещё двух псимагов класса С из тех, кто имеет опыт службы в армии, то ситуация стала бы не такой грустной. Вы думаете, 15 общих войсковых БГСов смогут противостоять десятку штурмовых, в которых будут сидеть лучшие операторы Скандии или России? В одиночку, конечно, нет, ответила Урсула, улыбнувшись. Но учитывая, что они вряд ли будут действовать на одной стороне, мы можем позвать на помощь других. И вот тогда ситуация будет вполне в нашу пользу. Сергей улыбнулся, поняв, что леди Урсула уже всё просчитала, и сказал: "Хорошо. Сколько времени вам нужно на доукомплектование людьми? Не больше двух-трёх дней, ваша светлость, по-военному ответила Псимогиня. Я ещё утром навела кое-какие справки и нашла нужных нам людей. Леди Урсула, вы очень предусмотрительны. Ну что вы? Это просто жизненный опыт, ответила Псимогиня, чуть покраснев. Если бы вы ко мне не пришли, я бы сама нашла вас и предложила то же самое. Я очень рад, что у меня такая разумная начальница охраны, ответил Сергей, вставая из кресла. Спасибо, что уделили мне время. Подождите, остановила его Симагиня. Вчера в суматохе я забыла дать вам полный доступ к командному центру. Положите руку вот сюда, добавила она, указав на сенсорную панель. После того, как Сергей сел обратно, он выполнил указание леди Урсулы, и буквально через секунду в его голове прозвучал страннённый голос главного демона, управляющего командным центром. Ваш статус подтверждён. Получен полный доступ ко всем функциям. Желайте получить полный отчёт о возможностях защиты и обороны объекта. Сергей на секунду задумался, а затем сказал: "Да", после чего почти сразу пожалел об этом, потому что на него обрушился целый вал информации. Минут через 10 он очнулся, сказал демону по имени Люци: "Спасибо" и отправился наверх. По дороге Сергей обдумывал полученную информацию. Поместье, несмотря на свой совершенно легкомысленный вид, оказалось настоящей крепостью. При малейшем признаке опасности оно могло быть накрыто защитным куполом 10-го класса с четырьмя замаскированными вратами, выходящими наружу. Запасов, провизии и энергии хватало на три месяца автономной жизнедеятельности. Но через ТП-терминал можно было доставлять все необходимое и держать оборону практически вечно. Сергей был просто ошеломлен подобной информацией. До этого он считал, что поместья дворян не имеют практически никакой стратегической ценности, И в случае опасности их владельцам лучше всего укрываться под большими куполами военных городков. Фактически же помести оказались настоящими стратегическими оборонительными пунктами, способными не только обороняться от противника, но и проводить рейды по его тылам с помощью БГСов охранения. От этих военных размышлений Сергея оторвала Каиши. По её мнению, наступило очередное время тренировки, но потренироваться им спокойно не дали. Сергей ещё даже не успел разогреться, Как из дома выбежал мажордом и доложил, что прибыл бургомистр и нежайше просит его принять. Заставлять бургомистра ждать ему не хотелось. Он спросил Кайши, и та со скрипом дала ему 15 минут на разговор. Сергей зашёл в гостиную как был в шестином тренировочном костюме, на что Томас Унгель не обратил совершенно никакого внимания. Он низко склонился перед Сергеем и проговорил: «Э, "Нежайше прошу меня извинить, что оторвал вас от важных дел, ваша светлость". Но на собрании городского совета было единогласно решено объявить сегодняшний день праздничным и устроить вечером большой приём в ратуше в вашу честь, ваша светлость. Бургомистр ещё раз поклонился и продолжил: "Я с большим удовольствием передаю вам приглашение на этот праздник и искренне надеюсь, что вы окажете нам честь посетив ратушу сегодня вечером с вашими невестами и любыми другими вашими сопровождающими, кого бы вы ни захотели взять с собой". Мы будем рады всем гостям. Спасибо, поблагодарил его Сергей, беря приглашение. Я буду рад присутствовать. Спасибо, буду обязательно. Бургомистр снова рассыпался в любезностях и заверениях, после чего быстро откланялся. Сергей же так и остался стоять посреди гостиной с приглашением в руке. Он обдумывал, как бы устроить, чтобы Мила и Илли пошли вместе с ним. Ведь если они были против того, чтобы он принимал в подарок этот город, то и отправиться на праздник, скорее всего, откажутся. Но опасения Сергея оказались напрасными. Зашедшая в гостиную или очень благосклонно отнеслась к идее посещения городской ратуши, а появившаяся вслед за ней мила так и вовсе захлопала в ладоши. Всё получилось самым лучшим в самом виде. Настя, Лидия и Сэм тоже вызвались сопровождать их на праздник, а охранницы сказали, что пойдут куда угодно, куда отправится их высочество. И Лили сидела у окна и вышивала затейливый узор на платке из павлошолка. Это занятие вошло в моду лет 5 назад. Вышивка оставалась одним из тех занятий, которые практически не поддавались в Семагии. Слишком сложно было заставить нить протянуться через тысячи маленьких отверстий в материале, как и сотни лет назад. Для этого приходилось использовать руки, и Лили преуспела в этом занятии, так как оно позволяло часами сидеть, не получая упрёков в том, что она ничего не делает. На самом же деле вышивка была лишь отвлекающим ходом. Она вовсе не занимала все её мысли. позволяя ей думать о самых разных вещах. Вот и сейчас и Лили вышивала лишь для вида. На самом же деле её мысли то и дело возвращались к Сергею, упражняющемуся за окном. Сейчас и Лили была даже благодарна Каиши за то, что она взялась за его тренировку. Сергей стал явно более подтянутым мускулист, а со временем его фигура наверняка должна была стать ещё лучше. И Лили замечталась, представляя Сергея без одежды, и щёки её слегка зарумянились. Хватит сказала она себе, нужно подумать о более насущных вещах, и Лили пару раз глубоко вздохнула и стала обдумывать положение, в которое они попали. Сергей, как самый настоящий пустоголовый болван, вляпался в интригу железной Фридрики и пёр дальше, как штурмовой БГС во время жаркой атаки, не замечая усиливающегося вражеского огня. Он явно был очарован тем отношением, что ему оказывали окружающие, и не собирался отказываться от подаренного владения. Чисто по-человечески Иллири его понимала, но сердце её каждый раз сжималось от дурного предчувствия. Эта дорога была опасна, очень опасна, и даже чёрная стена, окружающая его будущее, дышала этой опасностью. Иллири это пугало, пугало по-настоящему. Она искала возможность узнать хоть что-то, и так и не находила никакого просвета. Точка невозврата была пройдена вчера ночью, в тот момент, когда Сергей покинул поместье под покровом невидимости. Тогда и Лири проснулась от ощущения серьезной опасности. Она тут же сотворила все щиты, какие только могла, и только после этого поняла, что опасность исходит из будущего, даже не ближайшего, а от того, что произойдет через неделю или месяц. Она пошла в комнату Сергея, и, обнаружив, что его нет, осталось ждать его у окна. Уснула она только после того, как убедилась, что он вернулся. Миле она говорить ничего не стала. Не было никакого смысла волновать понапрасну свою названную сестрицу. Всё равно изменить хоть что-то было просто невозможно. Елири посмотрела на Милу, сидящую за роялем и наигрывающую какую-то красивую мелодию, и улыбнулась. Кажется, та играла что-то классическое из Моцарта. Надо признать, ей очень повезло. Мила была так похожа на Сергея своей непосредственностью и простотой, что Елири уже даже не понимала, кого же она больше любит: свою новую сестру или Сергея. Во всяком случае, целовалась Мила не чуть не хуже него. Тот факт, что Мила ей нравится, и Лиди поняла через пару недель после того, как они стали сестрицами. Поначалу это даже испугало её, но потом она махнула рукой и сказала самой себе, что так и должно быть. Сестрицы должны любить друг друга так же сильно, как и своего избранника. К сожалению, Мила не до конца понимала этот факт и противилась близкому контакту, чем очень её огорчало. Дальше редких поцелуев дело так и не шло. Но Надежда и Лири всё же не теряла, понимая, что рано или поздно у них обязательно что-нибудь случится, чтобы больше не думать об этом. Она перевела взгляд на Настю, сидящую около рояля и заворожённо слушающую льющуюся по залу музыку. Конечно, Анастасия Михайлова Румянцова не была такой же простушкой, как Мила, но всё же она подкупала Лири своей детской непосредственностью и даже лёгкой наивностью в отношении очень многих вещей. Возможно, дело было и в её совершенно детской внешности. которая не позволяла принимать её всерьёз. В данный момент Лили могла с уверенностью сказать, что Настя стала ей настоящей подругой. Тайндрука друг от друга у них практически не было, но кроме этого было и ещё одно обстоятельство, которое очень её радовало. Семья явно была черен Анастасии, и их отношения постепенно заходили всё дальше и дальше, и Лили могла только порадоваться за них, хотя и понимала, что проблема-то тоже принесёт немало, но она была уверена, что сможет уговорить бабушку одобрить этот брак. И надеялась, что то же самое сможет сделать и Мила. С Кандией и Россией давно пора было забыть старые обиды и помириться. Вот чего и Лири не понимала. Так это интереса Сэма не только к Насте, но и к Лидии. Лидия, по ее мнению, была слишком холодна и чопорна. И вовсе не годилась в жены ее двоюродному брату. Но тот все равно упорно добивался ее расположения. Как это терпела Настя, и Лири не понимала. Хотя, если подумать, у Лидии с Настей отношения были почти такие же теплые, как у них с Милой. Неужели они тоже стали сестрицами, вдруг подумала сия. Это ошеломляющее предположение нуждалось в подтверждении, и Лидия решила не сводить глаз с этой парочки. Полёт всегда доставлял Сергею особое наслаждение. В нём было что-то волшебное, быстрое, стремительное и неуловимое. Сейчас под ним проносились заснеженные луга вокруг Приппинна, и он просто наслаждался свистом ветра в ушах. Всё-таки, когда летишь во флайере, это совсем не то, подумал он, замедляясь над городом и снижаясь к стоящему на главной площади старому особняку. В данный момент этот особняк стал резиденцией Лайзы Доршит. Куда при этом переселились его прежние жильцы, Сергей не знал. Скорее всего, перебрались в местечко поскромнее или вообще переехали в другой город. Встав посреди внутреннего двора, он огляделся и заметил, что дом явно нуждается хотя бы в косметическом ремонте. Его размышления были прерваны открывшей дверь служанкой, с легким поклоном пригласившей его в дом. В доме оказалось чисто и довольно уютно. Все здесь дышало стариной, и было заметно, что обстановка тут не менялась уже лет сто не меньше. Сергей поднялся на второй этаж вслед за служанкой и прошел в просторную гостиную, отделанную в мягких голубых тонах. Лайза полу лежала на антикварном диване с гнутыми ножками, бесстыдно положив свои голые ноги на подлокотник, и читала какой-то отчет. Но увидев Сергея, она тут же вскочила, бросив стопку листов на пол, сделала пару быстрых шагов вперед и поцеловала его в щеку, сказав, «Дорогой, я так рада тебя видеть!» Лицо Лайзы при этом осветила мягкая, чуть застенчивая улыбка. Сергей вздохнул, но отвечать ничего не стал. Просто улыбнулся в ответ, «Как замечательно, что ты решил меня навестить!» Продолжила Лайза, «Знаешь, я по тебе скучала. Почему ты не зашел ко мне вчера?» «Как-то было не до того», – наконец ответил Сергей. «Осматривал новые владения, тренировался, ну и так далее». «Новые владения? Ха-ха-ха! Дорогой, если честно, я совершенно не понимаю, для чего тебе сдался этот полумертвый город. Лет через десять тут вообще никого не останется». «Возможно, у меня получится им помочь, и тогда он перестанет быть таким». «Совершенно серьезно», – ответил Сергей. «Для чего тебе это нужно?» Неужели ты пожалел этих простолюдинов после того, как увидел, как они ужасно живут? Да, ответил Сергей жёстко. Лайза, не забывай, буквально пару лет назад я жил точно так же. Ну, хорошо, чуть смущённо проговорила Анна. Если тебе так хочется поиграть в героя, то это твоё личное дело. Я даже помогу тебе, если хочешь, но подумай, если сам альпийский волк с железной Фридерикой не смогли ничего сделать, то что может получиться у тебя? Не знаю, пока не знаю, ответил Сергей. Ему казалось, что Лайза прочитала его собственные мысли, но я должен хотя бы попытаться. Лайза посмотрела на него с какой-то жалостью, а потом сказала: Мне говорили, что вы русские все немного сумасшедшие, и теперь я в этом убедилась. Но знаешь, дорогой, мне это даже нравится. С этими словами Лайза сделала шаг вперёд, протянула руку к щеке Сергея и попыталась её погладить. Лайза, не забывая нашим соглашений, проговорил Сергей, чуть отстраняясь. Лайза вздохнула и убрала руку. Ты ведь пришёл не поговорить об этом городе, да? Что? Тебе ещё снова тебя заезддило? Угу, подтвердил Сергей, опуская глаза. Ну, хорошо, конечно, я тебе помогу. Пойдём, проговорила Лайза, делая шаг в сторону лестницы. Через полчаса Лайза уже стояла у окна и наблюдала, как Сергей пересекает площадь и заходит в городскую ратушу. Она вздохнула и подумала, что, может быть, стоило всё-таки применить то, чему её научили тибетские монахини тантрический массаж, которому она у них научилась, на самом деле был предназначен вовсе не для банального избавления от труженных мышц от боли, и даже не для лечения больных разными тяжёлыми болезнями. Хотя и то, и другое он делал одинаково эффективно. Нет, его истинным предназначением было дарить своему сексуальному партнёру совершенное божественное удовольствие. Именно этому её и учили в те полгода, пока сёстры Понк ещё не уехали из академии. Может быть, Лайза и решилась бы на то, чтобы применить эти знания на Сергее. Но она прекрасно помнила, во что превратился граф Весконти после всего одного такого сеанса. Лайза ещё раз вздохнула. Граф был красив и горд. Он отверг её ухаживания, сказав, что банальный секс его уже не сколько интересует. И тогда она стала искать то, что сможет его поразить. И нашла. Нашла сестёр понг, которые поначалу отнекивались и взялись её учить лишь после долгих уговоров и подарков. А потом выяснилось, что у Лайзы настоящий талант. И сёстры обучили её всему, что знали, не взяв за это никакой платы. И единственное, что они сказали: Что это умение может принести не только счастье, но и много горя. В тот момент Лайза не поняла, о чём они говорили, и лишь после того, как граф из гордого и сильного человека превратился в трясущегося от ломки наркомана, требующего всё новые и новые дозы удовольствия, она осознала, как же она ошиблась. Человек, который ей безумно нравился, превратился в её раба, готового сделать всё, что угодно, всего за несколько прикосновений к своему телу. Это было просто отвратительно, и через пару недель мучений она его бросила без всякого сожаления. Кажется, он потом долго страдал и даже чуть не покончил с собой, но она уже просто не могла видеть его без чувства содрогания. Одна только мысль, что Сергей может превратиться во что-то подобное, бросала её в дрожь. И это удерживало её гораздо сильнее того глупого договора, который они заключили. Хорошо, что мать об этом ничего не знает, иначе она наверняка бы приказала это сделать. Подумала Лайза со злостью. Её мать никогда не считалась с людьми при достижении собственных целей, даже с родной дочерью. Горечь этой мысли сбила ей всё романтическое настроение. Да и Сергей уже зашёл в ратушу, и смотреть стало совершенно не на что. Лайза отошла от окна, села на диван и стала обдумывать, как бы ей наладить отношения с Милой и Ири. Тётя Бейки была совершенно права в том, что ей не выиграть, если она не сможет стать их подругой. Но вот как это у добиться? Она подсказать не смогла. И вот теперь Лайза ломала голову над тем, как из врагов сделать друзей. К несчастью, в голову ей ничего путного не приходило, и в конце концов Лайза решила начать с подарков. Не самый лучший способ, конечно, но для начала сойдёт, решила она. Пожалуй, скупаться тут не стоит, и лучше подобрать что-то по-настоящему уникальное. Блуждающий по комнате взгляд Лайзы остановился на перстне на её руке. Вот. «Это то, что нужно!» – мысленно воскликнула она, рассматривая розовую жемчужину, оправленную в белое золото. Розовая жемчужина в перстне была не просто еще одной дорогой безделушкой. Это был уникальный накопитель псимагической энергии, имевший емкость псикриса размером с мужской кулак. Такие устанавливались в БГСы для питания их энергии. Розовый жемчуг являлся одним из эксклюзивных товаров, производящихся семьей Доршильдов. Именно на нём прабабка Лайза сделала своё состояние. Секрет производства розового жемчуга был одной из самых охраняемых тайн семьи. Даже Лайза лишь в самых общих чертах знала, откуда он берётся. Думаю, им понравится мой подарок. Только нужно подобрать соответствующее обрамление для жемчужин, подумала она и послала зов Мари, чтобы та нашла хорошего ювелира.